Глава седьмая Горный хрусталь Чудо не случилось. Плохо стало словно по расписанию. Даже чуть раньше чем он ожидал. Но это и понятно, возраст берет свое, стаж, увы растет. а тут еще и недавние травмы его подкосили. Илья надеялся, что ему удастся держать себя в руках. Ведь он знал, к чему нужно готовиться. Однако он переоценил свои актерские способности. Потому что Кира насторожилась сразу, как только он вошел на кухню. Ты хорошо себя чувствуешь? Нормально, отмахнулся Илья. Тебе лучше полежать. Сказал же все нормально. Она говорила спокойно, как обычно, но сейчас любой звук казался раздражающе громким. Он прекрасно понимал почему, но хорошего настроения это не добавляло. Да еще и Десёйкеее не желала оставлять его в покое. Когда он сел за стол, она приблизилась к нему и коснулась его лба. В другое время он бы не возражал, мелочи ведь, да еще и вызванный заботой о нем. но сейчас его могло вывести из себя что угодно, и он раздраженно оттолкнул ее руку. О личном пространстве никогда не слышала, поинтересовался он: "У тебя точно повышенная температура. Так не должно быть". Да ты что? Спасибо, доктор, мне сразу стало легче. Зря иронизируешь, покачала головой Кира. Это не может быть из-за травмы. Там все заживает очень хорошо. Я вчера вечером смотрела. Значит, простудился. Фигня вопрос. Не похоже это на простуду. Это не похоже на твое дело. Вот на что это не похоже, отрезал Илья. Так что мы там сегодня ищем? Он предлагал ей просто прервать этот разговор, сделать вид, что ничего не произошло. Но Кира отказывалась ему подыгрывать. Она по-прежнему стояла рядом с ним, скрестив руки на груди. "Что происходит?" спросила она. "И я говорю не только про сегодняшний день. Все нормально, просто не выспался. Опять кошмары?" "Да куда же тебя несет все время?" закатил глаза Илья. "Мы тут для чего собрались?" меня лечить или разбираться во всех ребусах, которые оставил этот безумный шляпник. Он понимал, что рискует, особенно после разговора с Миреном. Если Кира сейчас обидится или испугается, она может позвонить адвокату, а тот наверняка расскажет ей правду. И тогда все, конец. Его вышвырнут из дома, а то и вовсе отправят за решетку. Но даже понимая это, он не мог остановиться. Мысли путались, отказываясь подчиняться ему. Илье никак не удавалось сосредоточиться. На его счастье Кира пока никого не звала на помощь, да и перепуганной она не выглядела. "Думаю, тебе сегодня не стоит участвовать в этом", только сказала она. "Да я могу". "Не можешь", прервала его Кира. "Ты просто не видишь себя со стороны. Иди отдохни, а лучше позволь мне помочь тебе. Себе помоги". Не дожидаясь ее ответа, он резко поднялся на ноги. От неловкого движения стул опрокинулся. С Ильей такого в жизни не бывало, но тут можно было ожидать чего угодно. Грохот отозвался болью в висках, еще больше разозлившего его, и он поспешил уйти, пока не сказал Кире чего-нибудь такого, за что потом бесполезно будет извиняться. Вернувшись в свою спальню, он взглянул в зеркало и понял, что так насторожило Киру Да уж, выглядел он паршиво. Бледный, в испарине, глаза покраснели, классика просто. Но хуже всего было даже не это, а то, что он не мог себя контролировать. Это состояние напоминало Ильи самый пик серьезного гриппа. Болит все, голова тяжелая, мышцы ноют, хотя он ничего толком не делал. Но от гриппа можно вылечиться, в гриппе можно хотя бы сознаться а о том, что происходит с ним, лучше молчать. Если просто сидеть здесь и ждать непонятно чего, станет только хуже. Поэтому в спальне Илья не задержался. Он отправился на поиски аптечки. Их в доме было несколько штук. Он знал, что не сможет избавиться от причины такого состояния, но надеялся подавить симптомы. Тот же аспирин, скорее всего, поможет, и какой-нибудь жаропонижающий можно найти. Ему ведь не нужно скакать тут бодрым козликом, правда? Необходимо лишь вернуть себе способность нормально соображать и не заваливаться от головокружения. Тогда можно будет вернуться к Кире и сделать вид, что все в порядке, он такой же, как раньше. Главное, чтобы она не узнала правду.